И есть тут небольшой ресторан, где подают свежую рыбу из озера, как в Люцерне. Керн сиял от счастья. В Швейцарии так много озер. А где твой багаж? На вокзале, конечно. Ведь я уже старый, искушенный бродяга. Верный, я горжусь тобой. Рут, тебе предстоит совершить свой первый нелегальный переход границы Это нечто вроде экзамена на аттестат зрелости. Не боишься? Ни капельки».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 Ты еще скажу, что он жалуется на печень, тогда я от радости сделаю сальто мартале. Рут расхохоталась. Хохот так разобрал ее, что она стала извиваться точно Иванове труда, а именно на печень. Потому-то он и пошел к Беру. Ведь в Муртоне Бер единственный специалист в этой области. Ты подумай, какие угрызения совести испытывает Амерс. Ведь он вынужден лечиться у еврейского врача. У боже Я дожил до истины великой минуты.